Часть третья. Анкеты мастеров театра об искусстве речи. В настоящее время анкеты хранятся в музее Мхата. Мы публикуем анкеты размышления о разговорной и сценической речи. В них открывается жизнь звучащего слова, раскрываются его тайны. Подлинная, насыщенная смыслами. Живая, звучащая, личная разговорная речь, свободный разговорный голос, свободное, уверенное поведение, содержательное общение, а генеральная дорога ко владению искусством речи — это осмысленное и живое свободное творчество, движущей силой которого служит воображение, могущественное «если бы». Цель всей работы с анкетами ⁇ поделиться опытом и открытиями с широкой и заинтересованной аудиторией. Раздел 1. Анкеты 1976-1985. Глузкий Михаил Андреевич. Народный артист СССР. Актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Речь должна быть четкой и понятной, как всегда. Главное – это характер психологический, эмоциональный, личный. К сожалению, у нас превалируют старомосковские произносительные нормы, уже несовременные. Для Шолохова, например, должна быть абсолютно своя специфика и современная манера речи, неразборчивая, ведет к чтению. Качаловский простор и простота на грани пения, а точность сценичность – это его личное. И нельзя ее переносить на общую сценическую речь. Надо в современной речи сломать барьер рампы. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Тарханов, Капелян, Астужев, Борисов, то есть актерские индивидуальности. Речь должна быть индивидуальная, не подслушивание жизни у театра, только актерские индивидуальности. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Хорошая технология, высокий уровень техники в начале. Умение держать паузу — это действие без слов. И постоянный тренинг. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Мысль. Какие этапы в собственной работе Над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно. Каждая новая роль по-разному? С чего начинаете разбор текста роли? С логики мысли, а не грамматики. Даже вчитываясь в текст, решаю подтекстовые задачи. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете Стилистические особенности авторского текста. Да, всегда. Нужна характерность. Не внешняя, не дикционная, а чувство образа мысли, бытие. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Северяне скупы на слова. Но скупы и восточные, возрастные люди. Но это разная характерность. Вне характерности исчезает индивидуальность образа. Дубляж накладывает резкие штампы. В артикуляцию вкладывается формовка, завершенность речи. Медлительный тугодум говорит иначе, чем импульсивный человек. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Ищу интонационные особенности, сохраняющие национальный характер. В монологе 12 смен озвучания. Авербах удвоил время и требовал ухода от речевой отточенности, приближая речь к обыденности к пробросам. У другого героя речь ритмически замедленная и округлая. Предлагаемые обстоятельства.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 Иногда рушу. Пунктуация голос автора. Ее надо внутренним мышлением оправдать. Когда у автора лучше не придумаешь. Какие законы речи помните? Нет. Какие из законов речи считаете важными? Нет ответа. Вопросительный знак. Используете ли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 На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Речь всегда в работе, но наиболее удобно в процессе репетиций по мере поиска характера. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Ощущение зала... И акустика сцены. Нужно подбирать воздух носом. И этот навык обязательно ляжет на ощущение живого. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Тарханов учил медленно выпускать воздух ртом и легко класть на фразу на тихом звуке, особенно перед важными, значительными ситуациями. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? От раза к разу. Лицевая гимнастика каждое утро. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа дала основы. Главное – театр. Какие достоинства и недостатки Обучение сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Необходима техника, опертая на актерскую живую работу, переплетенная с конкретным сценическим материалом. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Сценическая речь должна быть понятна и слышна для слушателя. Головко Кира Николаевна. Народная артистка РСФСР. Педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, В чем недостатки? Простая, без выразительности, с хорошим ясным донесением мысли в доходчивости, в отсутствии достаточной техничности, пробалтываемость. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Хмелев, пожалуй, Ефремов. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Ясная мысль, хорошая дикция. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Четкость выражения мысли. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Не знаю. С чего начинаете разбор текста роли? С общего ощущения почти интуитивно. Потом начинаю искать логику действий, их непрерывность. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? В начале работы про себя отмечаю. Где-то в середине обращаюсь к режиссеру за решением. Пробую на репетициях. Какое место в современном театре занимает Речевая характеристика образа. Как мне кажется, пока еще недостаточно. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Стараюсь. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение,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 Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Думаю, в большинстве случаев да. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? С самого начала и до конца работы. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? При плохой акустике, четкостью, ясным осознанием жизни автора. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Начиная с гимнастики рта, скороговорки, голосовые упражнения и так далее. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома? Или перед спектаклем? Раньше занималась регулярно, сейчас, если простужена. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Тренаж и опыт работы в театре. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Успех в работе, мне кажется, достигается при обоюдных усилиях мастеров речи и педагогов по мастерству. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Не знаю. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Ограниченность, четкость важна в роли яркая речевая характеристика образов грибов алексей николаевич народный артист ссср педагог. Как вы понимаете, современную манеру речи в театре в чем ее достоинство в чем недостатки? В театре сейчас обычная московская речь в отличие от речи сороковых годов. Нужно выполнять чистые московские нормы. Нельзя болтать и не болтать. Станиславский и Немирович не разрешали. Слово есть слово. В слове есть мысль, которая не должна пробалтываться. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Кто хорошо играет, хорошо и говорит. Научиться ни у кого нельзя. Каждый говорит по-своему. Немирович и Станиславский говорили хорошо, а, например, Тарасова говорила очень хорошо, но чуть-чуть с украинским акцентом и всегда по-разному. Хмелев, Добронравов, Грибунин. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Надо добиваться существа, что хотите сказать. И отсюда получается и как. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Данное видение образа. Наталкиваешься на пустяк или что-то большое? Картина дает право завладеть тождественным образом. У Нестерова в картине кормят медведя хлебом. Даже во внешнем образе герой — хозяин, у которого это привычная работа. Его привычки и повадки, они сразу видны. Это же важно. Например, в «Достигаеве» очень важно было присвоить характер или мужик, или роль Собакевича, когда внешнее и внутреннее работает в комплексе. Собакевича я придумал сам. Я заранее всегда думаю о том, как у меня будет создаваться образ и характер. Заранее думаю, какие нужны речевые такты, речевые разрядки. Я вижу людей, а параллельно... Уже идут слова и манера речи. Я обязательно вспоминаю. И кроме того, я должен иметь глубокое понятие о пьесе, о том, что хотел сказать автор и о месте образа в симфонии сведений. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Когда воображаю Вижу, про что говорит, как все происходит в роли. Надо видеть. С чего начинаете разбор текста роли? Не думаю, что с речевых тактов. С общего понятия о пьесе. Что хотел сказать? Место образа в симфонии сведений. В какой мере и на каком этапе работы над ролью? Вы используете стилистические особенности авторского текста. Обязательно с самого начала, с речевой характерности. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Очень нужна речевая характерность. Крестьянин я или немец? Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. В каждой роли нужно начинать с изучения образа, его психологии, логики поведения. Все зависит от его взглядов. В роли может быть острая, стервозная, мелкая речь, семенящая походка, резкий запах халата, движение рук. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора. Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Иногда, когда нужно. Обычно, само собой. Читать надо, чтобы понять. Не играть нельзя. Какие законы речи помните? Нет. Какие из законов речи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 и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Все время, иначе впечатление от действия и жизни лица исчезает. И это помогает в репетиционном периоде. Всю жизнь на всех этапах работы приходилось думать о речи. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь Понятности. Предлагаемые обстоятельства и правда отношений. И заниматься надо дикцией, голосом, художественным чтением. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Пока не освоил внутреннее существо образа, только тогда смог по-настоящему разговаривать во всех ролях.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 Отметить. Логика плохая. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Логика. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Надо уметь вкладывать в слово, во фразу мысль тогда получится. Сначала восприятие, хотя одновременно, Я фиксирую свои мысли и отношения. Всегда экспериментирую над партнером. Вижу, слышу, пропускаю, что неверно, подхватываю, что для меня верно и на этом строю роль. Я очень много слушаю и хочу понять, как говорят дома, как говорят на улице. Евстигнеев Евгений Александрович, народный артист СССР, актер и догог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Изменился взгляд на изображение жизни. Сейчас в речи много идет от исследования жизни. Сейчас она приближена к жизни больше. У стариков была атмосфера в речи. Например, Иванов. Это современные жизненные привычки зала. Но для себя я хочу приблизиться к Чехову. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Речь должна быть внутренне подперта действием. «Все в связи с партнером и с собой». Ефремов. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Действия и творчество. Но нельзя пускать на самотек. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Нет ответа. Какие этапы в собственной работе над словом в роли? можете назвать, хотя бы приблизительно. Не знаю. С чего начинаете разбор текста роли? Обстоятельства. Текст самостоятельный будет голым. Где сейчас? Откуда пришел? Каков? Зачем пришел? И тогда пойдет от обстоятельств в текст. Тогда и личная позиция, и сила голоса. Когда раскусываешь мастера и режиссера, не сразу нащупываешь тон. Он идет от стилистики автора, от решения В медной бабушке долго тона и звука не находил, не потому что не ощущал связи, не находил речевого тона вещи. Потом ловишь и вправляешься. И все слышно. Искал поэтичность. Петербург Свинцовое Небо, Ритм жизни XIX век крепче стал в материале, поймал восприятие зала и стал совместно с залом существовать. Я стал чувствовать роль. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Поймать ее. Это задача. Она находится в комплексной работе и дает в итоге стилистику. Например, Розов, Володин и Рощин современники и ищут современное, а стилистика у них разная. Сначала твои гражданские позиции. И это все в работе. Именно в работе находится тон. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа. «Нужна, но не с нее начинаешь. Она ближе к концу. Вначале думаешь о человеке, его логике поведения, его связи, отношения, обстоятельства. Ищешь, что за текстом. Текст этому помогает. А человека ищу, помимо того, что он говорит». Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Конечно. Характер идет через себя. Это ты в определенных обстоятельствах. Человек и обстоятельства иные. И от разницы существа идет разная речь. Например, Адамыч в Старом Новом Годе. И речь у него совсем другая чем в заседании парткома, так как ноги, глаза другие и все другое. Специально не ищу. Логика человека тянет за собой все. И ноги, и глаза, и голос, и речь. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение, или новую грань в характере образа. Это, само собой, часто меняю, чтобы сломать традиционную логику. На дне, например, преодоление авторских знаков. Человек горд, если есть горечь, что нет этого человека. Все продается и покупается. Мы это потеряли, и время не дает раскрыться личности. Все врут сами себе. Этот проскок, по-моему, шел от горечи, что таких людей нет. Какие законы речи помните? Не знаю. Законы багаж, который нужно забыть. Какие из законов речи считаете важными? Не занимаюсь специально. Только очень редко спор о слове. Если говорить мысль, то ударения всегда верные. Они должны питаться естественной логикой мысли и поведения. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Все идет от роли, от действия. Рвешь предложение, чтобы выявить мысль. Логика может идти от парадокса. Чтобы выявить мысль, Надо быть подальше от ударений. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Берется стих или проза. Подход должен быть как кроли. Не механический, а как отрывок по мастерству. Чтобы речь была необходимостью, надо применительно к актерскому мастерству. На каком этапе работы над ролью считаете нужным? и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Это зависит от роли. Кое-что выявляется от зала, от восприятия. И зал тогда позволяет речь сделать более выпуклой. Иногда это опасно. Зал уводит от вкуса. Зал надо брать, тянуть на себя. Надо ценить свое искусство, свой труд, свое решение. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Не слышно. Недостаток не в отсутствии работы над речью, а недостаток культуры актерского мастерства. От того, что актер не умеет действовать. Проброс, а пропо. Это должно быть сделано. Но это актерская работа. Даже эх становится задачей актерской, но если это просто манера, то это очень плохо. Если это задача, будет слышно. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Я что-то даю понять партнеру, но хочу, чтобы это зацепило партнера, но не взгляд, не в глаза, не четко. Можно это делать, как бы уходя. Вроде речи и не слышно, но если точно по связям с партнером и по действию, то будет слышно. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Жизнь. Многообразие интересов. С 1984 года изменил речь. Это шло от контактов, от людей. Все зависит от круга жизни. Партнеры, драматурги, профессия, мир, происшествия в стране. И все, что ты видишь, само и составляет говор. Все в целом. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Все было полезно. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Как и раньше, надо работать. Надо выявлять словесное действие в тесной связи с внутренней жизнью человеческого духа, чтобы рождалось от желания сказать ⁇ Только так, а не иначе ⁇ Чтобы не было ⁇ Здесь занимались речью, а там мастерством ⁇ Нужно, чтобы это было едино ⁇ Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Надо заниматься техникой. Важно, чтобы не уйти в педагогике в сторону профессии ⁇ анализа.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 Не понимаю. Непохожесть на обычную, не сценичность, недоходчивость. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Актеры прошлого из современных Юрий Соломин. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Голос, дикция, мысль, знание жизни, чувство стиля. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Ход изначально. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Не могу. С чего начинаете разбор текста роли? С построения ее поверхности. Постепенно. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Это зависит... Какое место в современном театре занимает... Речевая характеристика образа. Огромная, недооцененная. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Все свои роли в правилах игры характеров. Особенно интересует проблема характерности. Ею нельзя пренебрегать. Два пальца у Станиславского в «Докторе Штокмане» не только напоминание зрителю, но были для Станиславского манком, помогающим почувствовать зерно роли. Манера речи, голос, дикция уже меняет внутреннее психофизическое состояние. Взаимосвязь внутреннего и внешнего очень велика. И единство психического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 то его пунктуация все определяет. Чем глубже и философичнее произведение, тем важнее в нем речевая сторона. Как произнести, а не только как воздействовать. Это процессы параллельные. Порядок анализа текста в значительной степени зависит от материала. Чем выше литература, тем больше внимания нужно обращать на словесный покров, сквозь который пробиваешься к внутреннему смыслу. Именно поэтому, безусловно, пунктуация Александра Сергеевича Пушкина, она подсказывает внутренний смысл. Какие законы речи помните? Все, которые были главными в работе Станиславского и Вахтангова. Можно не помнить законов формальной логики. Имеется в виду все время законы формальной логики, а не внутренний посыл. Законы речи неразумно, бессмысленно сводить к правилам установки ударения, пауз. Нужно идти от логики действий. За основу всех размышлений полезно взять пушкинское определение вдохновения. Его сравнение вдохновения с восторгом который не предполагает силы ума, располагающего частности по отношению к целому. Какие из законов речи считаете важными? Все. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Смешной вопрос, как и предыдущий. Нужно знать, чего добивается мастер и сосредоточить внимание на речи студентов в процессе работы над ролью, а не только на специальных занятиях по сценической речи. В школе малого театра говорят очень хорошо, но недостаточно действенно. Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Если она квалифицирована, полезно, если она ведется на высоком творческом уровне и преследует цели воспитания мастерства действия словом. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? С самого начала. Каждый раз по-разному. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Интенсивность задач. Понятность – работать над вскрытием текста. Интенсивность внутренняя и речевая. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Их много. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Упражнение на дифференциацию звуков. Баби, бэби. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Все. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Учат такой актерской речи. При неквалифицированной педагогике недостаточно глубокая взаимосвязь техники и творчества преподавания сценической речи. Педагоги должны больше владеть школой мастерства актера. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Квалификацию педагогов. Что такое квалификация педагога? Должен ли он готовить чтецов, либо помогать воспитывать артиста? Нужно повысить требовательность к речи на мастерстве актера и не допускать методического противопоставления мастерства речи и мастерства сценического поведения. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Все.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 речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Хмелев, Щукин, Пашенная, Бабанова, Ульянов. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Четкое знание сверхзадачи и энергичное к ней устремление. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Смысл. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Уже не помню. С чего начинаете разбор текста роли? С подтекста. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста по-разному но обязательно какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа в практике очень незначительная, желательно достойная используете ли вы речевую характерность в роли приведите если можете пример да полушкин и его жена вне стреляйте в белых лебедей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 Важными? Не помню. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Использую. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Сугубо индивидуально. Одному можно, а другому нет. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. С самого начала работы и до ее окончания. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Логичность, контиленность. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Чтение вслух регулярное. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Не занимаюсь. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Нет ответа. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Преодолеть разрыв между преподаванием мастерства актера и сценической речи Что Вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нужен сильный внутренний контакт преподавателя мастерства и речи. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Голос, интонация. Кнебель Мария Осиповна. Народная артистка Российской Федерации. Режиссер-педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Нужна естественность и перспектива мысли. Именно этого в театрах мало. Назовите актеров прошлого, и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Хмелев. Современный Юрский, Ефремов, Покровская, Вилькина. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Мысль, которая доходит до зрителя целым крупным куском и передает мысль и чувство действующего лица. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Умение актера ощутить стилистику автора. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. То же, что написано в шестом вопросе. Но при шлифовке текста на последнем этапе сажаю актеров за стол и долго проверяю всю пунктуацию, выверяя перспективу мысли. С чего начинаете разбор текста роли? Анализ текста, этюд, возвращение к тексту. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? С момента анализа текста. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? К сожалению, очень маленькая. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Как режиссер и педагог пытаюсь этим заразить актеров и учеников. Удавалось это с штраухом.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 Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Только путем уточнения внутренних задач. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Не знаю. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома? Или перед спектаклем? Нет ответа. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Станиславский и Немирович Данченко. Школа Саричева и опыт, встречи с крупными актерами и режиссерами. Какие достоинства и недостатки Обучение сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Недостаточная оценка педагогов по мастерству актера, которую они уделяют речи актеров. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Применение методики действенного анализа, которая еще мало известна педагогам по слову какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны. Перспективу речи, чтобы реплики возникали непосредственно после реплики партнера, считаю очень важным положение попова о двух репликах. Кузьмин Николай Васильевич, народный артист РСФСР, актер Как вы понимаете, Современную манеру речи в театре. В чем ее достоинство? в чем недостатки? Современная речь более скороговорна, менее певуча, с отсутствием полутонов и с меньшей эмоциональной окраской. А недостатки их много. И прежде всего утрата русских национальных качеств в поэтичности, смысловой выразительности, эмоциональной окраски. Речь стала какой-то вообще, а язык засорен и потерял образность. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Геоцинтова шатрова образцов Яншин ульянов. Что является главными условиями,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 Хотя бы приблизительно. Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? Как практика показала, обязательно с внимательного прочтения пьесы, а не собственной роли для выяснения и уточнения целого ряда вопросов, связанных с ролью. И только после этой работы подход к работе над ролью. В какой мере? И на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Эта работа, как показывает опыт, должна быть в самом начале при разработке пьесы, при определении задач образа роли, при определении замысла автора и взаимоотношения действующих лиц. Какое место в современном театре занимает... Речевая характеристика образа. Речевая характеристика указывает путь к образу, к его характеру, к его индивидуальности, а значит, непохожести на остальных, тебя окружающих. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Обязательно. Березкин. «Золотая карета» Леонова говорит совершенно по-другому, чем «Тараканов» Зыковы Горького. А Мария Сергеевна «Золотая карета» совсем не так, как Лидия Васильевна Жербер в старомодной комедии «Арбузова». В этом прелести наслаждение в работе над ролью. Найти свою речевую манеру, особенку. Хороший драматург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 А что касается пауз, это дело коллективной договоренности при обязательной работе режиссера. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Безусловно полезно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На всем этапе работы над ролью. Но, пожалуй, наибольшее внимание, а вернее, работа над емкостью слова и его значением, наступает при уточнении действенных задач, особенно при уточнении воздействия на партнера. Это в диалоге, а в монологе, опять-таки, при определении четкой задачи. Для чего я это произношу? Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Нет ответа. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Скороговорки на разных регистрах и в разных темпах, а также с переменой смысловых задач, подтекстов. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? К сожалению, не систематически. Зависит от роли и спектакля. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Все вместе взятое, но, пожалуй, опыт на первом месте. Какие достоинства?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 косноязычных и не умеющих элементарно говорить более-менее правильно, нельзя принимать в театральные училища. Сценическая речь, как основной элемент актерского мастерства, должна главенствовать в учебном процессе до последнего курса включительно. Актерское мастерство при речевых недостатках должно снижаться в оценке и еще. Студенты С речевыми недостатками, которые не выявлены в течение первых двух лет обучения, должны отчисляться из училища.